Глава 31 Я очнулась все в том же подвале, с той лишь разницей, что теперь я была одна. Ведьмы ушли. Встав с кушетки, куда меня заботливо уложили, я одобрела до лестницы. Меня слегка пошатывало после заклинания Моэл, и на подъем ушло много времени. Приходилось останавливаться, пережидая приступы дурноты. Наверху меня ждал сюрприз — закрытая дверь. Я дергала ручку, толкала и тянула дверь на себя. Ничего. Даже магия, которую я призывала, не помогла. Меня заперли в непроницаемом для сил ведьм подвале. А это значит, что самостоятельно мне отсюда не выбраться. Так ведьмы пытаются наладить дружеские отношения? Если они так же действовали с охотниками, понятно, почему у них ничего не вышло. Я спустилась вниз и села на последнюю ступень лестницы. Осмотрела свою камеру. Она была повышенного комфорта. Придраться не к чему. Мягкая мебель, ковер на полу, камин. Меня явно собирались баловать. Вот только мне отсюда не выбраться, пока не соглашусь помогать ведьмам. Страшно представить, что подумает Хастад. Наверняка он решит, что я сбежала от него. Как он поступит в этом случае? Сдаст меня охотникам? Расскажет, что это мою магию они почувствовали? Даже злиться на него за это нельзя. Мое исчезновение равносильно признанию вины. Потянулись часы ожидания. Первым ко мне пришел, как ни странно, охотник муж Муэл. Он был уже старый, едва удерживал поднос с едой, но не это меня поразило. Мужчина как будто находился в трансе. Сколько ни пыталась с ним заговорить, он меня не слышал: Эй, вы вообще там? Я помахал рукой перед его лицом, когда он ставил поднос на стол. Ноль реакции. У меня от его пустого взгляда в никуда мороз бежал по коже. Это был не человек, а зомби. Вот так ведьмы прячутся в городе, выбирают одинокого охотника на пенсии, опаивают его, чем-то полностью подчиняя, а потом живут под прикрытием его ауры. Так себе способ. Похоже, ведьмы ничем не гнушаются, методы у них не намного лучше, чем у охотников. Может, конечно, списать все на то, что их вынудили, но лично я, например, ничего плохого им не сделала, но вот я здесь, сижу в заперти и буду сидеть дальше, пока не стану покорной, как тот охотник». Вот только я не готова взять на себя ответственность за уничтожение третье населения мира. Неважно, ведьмы это будут или охотники. Следующие несколько дней меня навещал лишь охотник-зомби, он приносил еду, и его женушка, она учила меня магии. Я была прилежной ученицей, не капризничала, выполняла упражнения. Все потому, что я нуждалась в уроках Моэл. Придет время, когда я смогу обернуть магию против нее. «Я удивлена твоей покладистости», — заявила Моэл. «Если честно, думала, с тобой будут проблемы». «Тогда, может, не стоило запирать меня?» — сказала я. «Ты не оставила нам выбора. Ведьмы долго ждали появления Верховной. И вот ты здесь. Мы счастливы. Но ты вдруг заявляешь, что не хочешь сражаться за нас. Мне не плевать, что ведьмы стребляют. Я хочу это остановить, но не ценой убийства тысячи мужчин. Ты их просто не знаешь. Они чудовища. Вот, смотри». Маэл достала из комода коробку с гравюрами, на всех были женщины. Она про каждую могла рассказать историю, которая заканчивалась смертью. эргастол костер, гибель в битве с охотником, причин хватало. Но еще Маэл говорила, сколько охотников та или иная ведьма отправили на тот свет, прежде чем убили ее саму. Это был такой взаимозачет. По всему выходило, что обе стороны хороши. «Это ужасно!» остановила я женщину, но я уверена, что у охотников тоже есть похожая коробка памяти. «Не мы первые напали», — возразила Моэл. Насколько я поняла, война началась так давно, что уже никто не помнит, как было на самом деле. Дар охотников был всегда, значит, зачем-то он нужен. «Вот оно что!» — женщина поджала губы. «Кто-то уже внушил тебе мысль, что ведьмы и охотники способны существовать в мире и гармонии». «Есть среди нас такие идиотки, которые в это верят!» Слова ведьмы меня заинтересовали. Она ошиблась, никто не говорил со мной на эту тему, я сама всегда была за компромисс, но Майэл отказывалась развивать тему, в этот раз она ушла раньше, чем обычно. Оставшись одна, я практиковалась в магии. У меня уже были значительные успехи, я научилась мгновенно вызывать магию по своему желанию, тогда как раньше на это уходило время — Маэл помогла мне найти источник внутри себя. Он походил на гейзер, спящий до поры до времени. Но стоило к нему обратиться, и магия била мощным потоком. Призвав силы, я могла направить их практически на что угодно. Но пока Маэл превосходила меня. Она объясняла это тем, что часть моей магии уничтожил Хастад. Но я могу их вернуть, если заберу его дар. Не знаю, какой план был у ведьмы, но если в нем участвовал Хастад, то он мне заранее не нравился». Я много времени проводила у двери в подвал, пытаясь ее взломать. Но Моэл запечатала ее своей магией, рунами и заклинаниями, и я пока не могла с ними тягаться. Чтобы она не застала меня за попыткой сбежать, я спускалась вниз, едва слышала шаги за стеной. Все равно, когда дверь открывалась, Моэл дежурила у входа, мимо нее мне было не прорваться». В этот раз я тоже сошла по лестнице и устроилась в кресле, ожидая визитера, но походка спускающегося не была похожа на шаркающие шаги старика-охотника или твердую поступь самой Муэл. Это были крадущиеся шаги, осторожные. Я насторожилась, кто это пожаловал. В подвал спустилась знакомая молодая ведьмочка, Эле. Что она здесь делает? Если пришла по поручению Моэл, то почему крадется? «Тебя прислала хозяйка дома?» — спросила я в лоб. Моэл? Вот уж нет!» — тряхнула головой Эле. «Она слишком много о себе думает». «Это точно!» — согласилась я. «Тогда зачем ты пришла?» «Для начала сообщить новости. Тебе интересно?» «Спрашиваешь. Я опасалась вот так сразу просить девушку выпустить меня, но, может, в процессе разговора удастся ее убедить. Похоже, она недолюбливает Муэл. Надо это использовать. А пока я приготовилась слушать новости». Сидя в подвале, я испытывала острую нехватку информации. «Тебя ищут?» — сказала она. — Охотники знают, что муж не до конца выжег твою силу. — Хастана наказали? Это было первое, о чем я подумала. Поразительно, но я испугалась за мужа. — Ему удалось убедить всех, что ты его обманула, но ему вынесли приговор. — Выкрутиться, — хмыкнула. Я в нем не сомневалась. — Но это не самое худшее. Твой отец умер. — Знаю. Я получила известие об этом как раз перед тем, как Моэл заперла меня. «Охотники завладели островом, а вместе с ним и твоей сестрой!» «Дайре!» — я вздрогнула. Часа не проходило, чтобы я не думала о девочке. В первую очередь из-за нее я так рвалась на волю. Но зачем она охотникам? «Дайре не ведьма, в ней нет скверны!» — произнесла я. «Охотники забрали ее не поэтому. Они хотят, чтобы ты вернулась. По всему городу развешаны плакаты с призывами к тебе сдаться в обмен на жизнь сестры». Я разозлилась. Моэл ничего мне не сказала. Ей было плевать на Дайре. Ведьм волнуют исключительно ведьмы. А вот мне не все равно. Я успела полюбить девочку. Ее благополучие многое значило для меня. Ребенок не должен страдать по моей вине. Вот теперь самое время попросить Эле выпустить меня. Не могу я сидеть в тепле и уюте, пока Дайре у охотников. Она же еще совсем малышка. Но я не успела озвучить свою просьбу. — первой заговорила Элле. «Помнишь, ты обещала мне услугу?» — спросила она. «Ты за этим пришла?» «В том числе», — кивнула девушка. «Настало время для моей просьбы. Ты дала слово, и не можешь его нарушить». «Чего ты хочешь?» — Устало поинтересовалась я, начав подозревать, что ее все-таки подослала Муэл. Сейчас она попросит, чтобы я осталась в подвале и помогла уничтожить охотников. Я еще не слышала просьбу, а уже думала, как не сдержать слово» но Элле выпылила, шокировав меня. «Ты должна сдаться охотникам!» «Мне не почудилось? Зачем ей это?» «Хочешь, чтобы меня убили?» — уточнила я. «Вообще-то я и сама планировала вернуться к Астаду с повинной. Вдруг повезет, и я вымолю у него прощение, тогда он меня прикроет перед охотниками. Все лучше, чем знать, что из-за меня погиб ребенок». Просьба Эле звучала странно для ведьмы. Я не понимала, чего она добивается. «Для начала я хочу, чтобы ты спасла свою сестру. Ты ведь и сама этого хочешь», — сказала она. Я кивнула. «Значит, ты не будешь против уйти отсюда?» «Я буду только рада выбраться из подвала. За эти дни он меня осточертел». «В таком случае я помогу тебе, но надо действовать осторожно. В доме Моэл полно ловушек». Побег нельзя было откладывать. Эля объяснила, что второй раз ей вряд ли удастся пробраться в подвал. Она выжидала подходящий момент несколько дней. Вслед за девушкой я поднялась по лестнице до двери. «Моэлл ушла на собрание ведьм», — доверительно сообщила она. «Кроме ее мужа в доме сейчас никого нет. Она не держит слуг, боится, что те прознают, кто она». Осторожно приоткрыв дверь, Элле выглянула в щель. Потом сделала какие-то пасы руками, со стороны. Казалось, будто она расплетает запутавшиеся нити. Должно быть, она так снимала магический заслон с прохода. «Путь свободен!» шепнула девушка и первой вышла из подвала. Я последовала за ней. Мы крались по дому, выверяя каждый шаг. Элле сказала, что главным ходом не воспользоваться. На него наложено заклятие. На запасном тоже. Но она давно его взломала. Девушка предупредила, что свечи зажигать нельзя. Чары, охраняющие дом, сработают от света. На улице был поздний вечер, и мы продвигались практически на ощупь. А еще Эле подсказывала, на какую плитку лучше не вставать. Это были ловушки. Наступишь на такую, и тебя парализует. Так и простоишь столбом до прихода хозяйки. Благодаря Элле мы успешно миновали все западни ведьмовского дома. Не учли только одну. Старика-охотника. Он дежурил у запасного выхода. Мы с Эле резко остановились, будто наткнувшись на невидимую преграду. Охотник сидел спокойно, явно не замечая нас. Хотя были как на ладони и смотрели в одну точку перед собой. «Что он делает?» — спросила я у спутницы. «Охраняет», — пояснила та. «Пока мы не вошли в зону его работы, но как только пересечем эту границу, он запустится». Она говорила так, будто охотник запрограммирован. Не удивлюсь, если Муэл сделала с ним подобное. Этот мужчина уже давно перестал быть человеком, он лишь набор функций, которые нужны его хозяйке. Этокий голем. Но не один охотник беспокоил меня, настораживало то, как Эля говорит». Она употребляла нехарактерные для этого мира слова и понимала меня, когда я общалась так же. Что-то с этой девушкой нечисто. Жаль, нет времени это выяснять. «Что будем делать?» — спросила я. «Подходить к нему опасно. Он сразу нападет», — размышляла вслух Оле. «Придется мне его отвлечь, приняв огонь на себя, а ты воспользуйся свободным проходом и беги. Но как же ты?» «Охотник меня поймает и сдаст мой эл», — пожала девушка плечами. «Меня, конечно, накажут, но не убьют. Не беспокойся обо мне. Главное, сдержи слово». «Не пойму, какая тебе выгода от того, что я сдамся. Ты на стороне охотников». «Я не на чьей стороне». Эле хитро мне улыбнулась, а потом шагнула вперед. «Пора». В ту же секунду охотник подскочил со стула. Девушка пересекла ту самую невидимую черту и голем пошел в атаку. Он кинулся на Эле, та едва успела отскочить. Двигался мужчина проворно и силой обладал немалой. Похоже, Моэл подпитывала его с помощью магии. Эле уводила охранника о двери. Едва они отошли, я бросилась к выходу. Охотник зарычал, осознав, что обеих ему не удержать. Но я была ближе к выходу, и он приключился на меня, кинулся мне на перерез. Я успела открыть дверь, но не выбежать на улицу. Мужчина схватил меня за запястье и сжал, и я аж взвыла. Сила его атаки была такой, что он мог согнуть стальной пруд, не то, что сломать мои кости. К счастью, подоспела Эле. Она где-то подобрала медный чан и обрушила его наглого охотника. Раздался звон, мужчина моргнул, его глаза закатились, пальцы на моем запястье начали медленно разжиматься. И я ускорила процесс, скинув его руку с себя. «Беги!» — крикнула Эле. «Это передышка на пару секунд!» Я вырвалась на улицу, наконец-то, с недели не дышала свежим воздухом, прямо голова закружилась. Теперь главное добраться до Хастада, он единственный из охотников, кто выслушает меня, остальные убьют на месте.